Возвращаясь с детьми, господин Хаким по собственному почину торжественно пообещал никому об их разговоре не говорить. «Будет хранить тайну до гробовой доски», — сказал он. «Вы оказали нам такую неоценимую помощь», — сказал он, — «что я для вас хоть это сделаю». Пани Ковалькевич явился Хабровичем сразу же на следующий день после своего приезда. За собой она тащила за руку упирающегося робкого пана Ковалькевича. — Послушайте, мои дорогие, что это у вас такое подозрительное бегает по забору? — громко и сурово вопросила она. У Хабровичей все были заняты своими будничными делами. Паня Кристина после ужина мыла посуду в кухне, пан Роман вставлял в новую пленку фотоаппарат. Яночка раскладывала на тахте мотки шерсти, подбирая нужную цветовую гамму. Павлик, заикаясь, читал вслух французский комикс. Неожиданное нашествие Ковалькевичей заставило всех прервать свои занятия. «Ну, что молчите?» — голосом громким, как и рихонская труба, — повторила пани Ковалькевич. «Вас спрашиваю, что у вас по забору бегает?» «По какому забору?» — не понял пан Роман. «По глинобитной стене, что разделяет наше владение. Сначала сядьте и скажите, чем вас угостить». — крикнула из кухни пани Кристина. — Я сейчас заканчиваю. Кофе, чай, вино. — Подай вина! — еще более громким голосом крикнула пани Ковалькевич, но не позволила сбить себя с толку. — Хоть и говорят, что в доме врага нельзя вкушать пищи, я вкушу, то есть выпью. А ты садись и не думай, что удастся сбежать. И она толкнула своего робкого, душного мужа в кресло, совершенно заглушив его попытки что-то объяснить. «Виолеточка», — репетал несчастный, — «ну как ты можешь? Ну что ты несешь? Перестань же!» «Не перестану до тех пор, пока не узнаю, что же такое у них бегало по стене!» — упорствовала воинственно настроенная супруга. «Не позволю делать из себя идиотку, До да всего дознаюсь!» «Ничего не понимаю» растерянно сказал пан Роман и отложил в сторону фотоаппарат, поняв, что все равно не дадут заправить пленку. Что могло бегать по стене? Какой враг? О чем можно дознаваться? Да скажите, наконец, с толком, что случилось. До Яночки вроде что-то дошло. Девочка поспешно сгребла свою шерсть кахты и вытащила Павлика за руку из комнаты. Не докончив мыть посуду, паня Кристина появилась под носом, на котором стояли бутылка вина, бутылка минералки, бокалы и лежал штопор. «Мужчины, откройте вино!» — попросила она и обратилась к гостям. «В самом деле, что произошло? О чем ты говоришь?» «Ничего по стене не бегает», — заявил пан Роман, на всякий случай выглянув в окно. Дети, вы ничего не видели? Дети, куда они делись? Да не сейчас, крикнула пани Ковалькевич. Сейчас я и сама вижу, что ничего не бегает. Раньше бегала, мы благоверно утверждает. А что бегала? Заинтересовалась пани Кристина. Это я вас спрашиваю. Что тут у вас бегало? совсем разбушевалась пани Ковалькевич. Вот это мое недоразумение утверждает, что однажды вечером он вышел во двор и увидел, что у вас по стене что-то вроде огонька бежало. И он потом полез посмотреть, что там такое. Вот я и желаю знать, бегала или не бегала. Виолеточка. да перестань же!» робко уговаривал супруг. Но что ты людей с толку сбиваешь?» «А ты помолчи!» — набросилась на него супруга. — Не успела я приехать, как соседи уже все уши мне прожужжали, как вот этот Тихоня за тобой ухлёстывает. «Да — Да-да, за тобой. И она ткнула пальцем в пани Кристину. Та так изумилась, что не нашла, что ответить, лишь переводила взгляд с грозной супруги на тихого супруга. — Меня? — наконец-то растерянно переспросила она. — Почему же я ничего об этом не знаю. А тебе совсем не обязательно знать, главное, они знают. И сразу же сообщили мне, что мое отсутствие, вот эта моя тихоня ненаглядная, ничем иным не занималась, как только за тобой подглядывала через забор». По стене лазает, прямо настоящий роман, подставляет табуретку и через забор на свою ненаглядную пялится.